Вы же вскоре сядете вместе за большой стол, чистая скатерть, дети будут смеяться и шалить, и будет у вас шумно и весело. Я страшно хотел бы быть вместе с вами и весело поболтать со всеми. Я обязательно должен еще побывать у вас, может быть, не скоро, может быть, через год, через два, но буду обязательно. а вас я часто, очень часто вспоминаю и сердечно вас люблю. Иногда я вспоминаю наши места, когда я еще был ребенком. Мы сидим на крыльце, я положил голову к тебе на колени, и мне так хорошо. Кругом тихо, совсем темно, и небо усеяно звездами. Где-то у реки квакают лягушки. Фотография детей мне очень нравится. Почему ты не пишешь, как здоровье твоего гедемина и детей? Что вообще слышно у вас? Ты так мало пишешь о себе». Сердечно целую всех вас. Ваш Филипс. Альдоне Эдмундом Небулгак, Краков, 28 февраля 1904 года. Дорогая моя Альдона, прости, что так долго не давал знать о себе, однако ты знаешь, что не в забывчивости причина. Просто я должен был очень много работать, и мне некогда было. И теперь я спешу, поэтому посылаю лишь эти несколько слов и картинки для ребят. Сердечно целую всех вас. Ваш Юзеф. Альдоне Эдмундом Небулгак. Берлин, 6 марта 1904 года. Моя дорогая Альдона, пишу тебе лишь пару слов, так как у меня срочная работа. Я чувствую себя неплохо, немного устал, но это скоро пройдет. Виделся с Владоком и Игнасим. Они, наверное, писали тебе об этом, а Владок собирался заехать к вам. Их дом мне очень понравился. Прекрасные окрестности. Феликс Эдмундович Дзержинский незадолго до этого был нелегально на подпольной работе в российской части Польши, где и навестил семью брата на Люблинщине. Примечание редакции. Братья приглашали меня заглянуть к ним летом. Сердечно целую всех вас, ваш брат. Альдоне Эдмундовне небугак Краков, 3 июня 1904 года. Дорогая Альдона, Твое последнее апрельское письмо я получил. Не отвечал тебе, так как опять должен был поехать в Швейцарию. Юля скончалась. Четвертого июня. Я не мог отойти от ее постели ни днем, ни ночью. Юлия Гольдман, невеста Феликса Эдмуновича Дзержинского. Примечание редакции. Страшно мучилась. Она умирала в течение целой недели, не теряя сознания до последнего мгновения. Вчера я вернулся обратно в Краков, где, вероятно, пробуду долгое время. Адрес мой старый. Вчера получил также письмо от Игнася. Теперь страшная жара, здесь в городе противно, и я рад за тебя, что ты вырвалась из города, отдохнешь, и детям будет где поиграть. Пишу тебе лишь открытку, так как не мог бы написать больше. Крепко целую тебя и детей. Твой юзов Альдони Эдмундом Небулгак. Краков. 24 июня 1904 года. Дорогая Альдона, только теперь отвечаю тебе на письмо от 8 июня 1904 года. Спасибо за твои сердечные слова. Действительно, я чувствую себя довольно плохо. К этому у меня сейчас много причин. Здесь теперь такая жара, пыль и смрад, что прямо-таки нечем дышать. Впрочем, это не так важно. Хуже всего то, что на меня теперь нашла апатия. И мне не хочется ничего делать. Единственное, о чем я мечтаю, это о том, чтобы выехать куда-нибудь в деревню. Ну, это лишь мечты. Я должен оставаться здесь и продолжать свою жизнь. Никто меня к этому не понуждает. Это лишь моя внутренняя потребность. Жизнь, а тела у меня в борьбе одно за другим почти все, что я вынес из дома, из семьи, со школьной скамьи и осталась во мне лишь одна пружина воли, которая толкает меня с неумолимой силой. Возможно, что это мое тяжелое настроение скоро пройдет. Крепко поцелуй от меня деток своих. Тебя также крепко целую. С каким наслаждением я обнял бы наши леса и луга, дом, сосны во дворе и в саду, и все наши родные места. Но если я вернусь, ведь они не такие, как прежде. И я так изменился. Столько лет прошло, столько лет жизни, страданий, радости и горя. Будьте здоровы. Крепко вас обнимаю. Ваш тот же. Альдоне Эдмундамни Булгак. Краков, 20 сентября 1904 года. Моя дорогая Альдонна, Твое грустное письмо и меня сильно опечалило. В письме сестра сообщала о смерти ребенка. Примечание редакции. Я не буду утешать тебя. Надо переболеть. Меня жизнь утомила. Тот колосс, царское самодержавие, примечание редакции, который меня мучит, уже колеблется на своих глиняных ногах но еще имеет достаточный сил, чтобы отравить мне жизнь. Моя милая Альдона, твое горе вместе с тем и мое горе, и слезы твои также и мои слезы. Где-то там, далеко-далеко, я вижу солнышко. Для нас с тобой оно различно, но будем о нем всегда помнить, и тогда боль наша утихнет и тепло зальет наши сердца ибо мы поймем смысл и цель наших страданий. Крепко и горячо целую и обнимаю тебя. Твой Феликс. Альдони Эдмундом Небулгак. Краков, 5 декабря 1904 года. Дорогая моя, сердечное тебе спасибо за письмо. Хотелось бы побывать у вас, обнять, увидеть детей, поиграть и пошалить с ними, и вспомнить давние старые времена. Мне неприятно, что я доставил тебе столько хлопот своей предыдущей открыткой. Ты ведь знаешь, что, как и до сих пор, я как-нибудь выйду из положения. Эта постоянная борьба за материальное существование страшно изнуряет, мучит меня и мешает моей непосредственной работе. Но у меня нет детей». Я один, поэтому не стесняйтесь со мной. Я не пишу большого письма, так как, поверь, не мог бы ничего интересного написать о себе. Я живу со дня на день, обзор мой, как обычно, устремлен вдаль, и мечты гонят меня по свету. Феликс Эдмундзович Дзержинский имеет в виду свои поездки по партийным делам в Берлин, Мюнхен и Швейцарию, и неоднократные нелегальные переезды через границу для подпольной работы в бывшем так называемом «Королевстве Польском», входившем в состав Российской империи. Примечание редакции. Однако борьба за средства существования порядочно утомила меня. В физическом отношении чувствую себя неплохо. Беда только со сном. То хочется спать очень много, то не могу уснуть до 4-5 часов утра. И так уже несколько дней подряд. Будьте здоровы, мои дорогие. Сердечно обнимаю и крепко целую вас всех. Ваш Юзеф. Альдоне Эдмундовне Булгак. Десятый павильон Варшавской цитадели. 5 сентября 1905 года. Моя дорогая, благодарю тебя за письмо. Я его получил после того, как написал тебе. Пока чувствую себя здесь неплохо, ведь всего семь недель прошло со дня моего ареста. Здоровье хорошее, книги имею. 17 июля 1905 года в был арестован третий раз. Примечание редакции. Как видно, ты обеспокоена мною, но ведь ты знаешь мою натуру. Я даже в тюрьме, строя жизнь из мыслей и мечтаний, из всех своих идей, Могу себя назвать счастливым. Мне только не красоты природы. Это тяжелее всего. Я страшно полюбил в последние годы природу. Раньше я мечтал, что поеду куда-нибудь в деревню. Теперь в тюрьме, мечтая о том, что когда буду на свободе и буду легальным, когда мне не нужно будет скрываться, скитаться по чужбине, приеду в наш уголок. Село Дзержиново, где Феликс Эдмундович провел детские годы. Примечание редакции. Во всяком случае, на этот раз я не буду столько сидеть, как раньше. Мое дело не серьезное, а наказание теперь легче. Буду наказан не административно, а судебно, поэтому смогу себя защищать. А ты, моя Альданусь, не думай о свидании со мной в тюрьме. Не люблю я свидание через решетку при свидетелях следящих за движением каждого мускула на лице такие свидания это только мука и издевательство над человеческими чувствами и поэтому специально приезжать не стоит увидимся при других обстоятельствах а внимей поцелует меня искренне всех ребят хотелось бы знать какие люди выйдут из них напиши как вы живете обо мне не беспокойся ведь из страданий тоже можно высечь долю счастья Обнимаю и целую всех вас. Ваш Феликс. Игнатию Эдмундовичу Дзержинскому. Игнатий Эдмундович, брат Феликса Эдмундовича Дзержинского. Примечание редакции. Десятый павильон Варшавской цитадели. 12 сентября 1905 года. Мой дорогой, Итак, ты видел звери в клетке? Когда ты вошел в комнату свиданий, то с удивлением оглядывался, разыскивая меня. И вот ты увидел в углу серую клетку с двойной густой проволочной сеткой, а в ней твоего брата. А дверь этой клетки охранял солдат с винтовкой. Коротким было это наше свидание. Мы почти ничего не успели друг другу сказать. Поэтому я буду тебя писать а ты присылай мне от поры до времени какую-нибудь открытку с видом. И привет. Я смотрю на эти открытки, я поставил их на стол, и глаза мои радуются, сердце ликует, грудь расширяется. И я вижу словно живых и улыбаюсь тем, кто прислал мне эти открытки. И мне тогда не грустно, я не чувствую себя одиноким. И мысль моя улетает далеко из тюремной камеры на волю, И я опять переживаю не одну радостную минуту. Это было так недавно. Была весна, могучая, прелестная весна. Она уже прошла. А я здесь приспокойно сижу в тюремной камере. А когда выйду, опять зазеленеет луга, леса, лазенки. Лазенки-парк в Варшаве. Примечание редакции. Зацветут цветы. Сосновый бор опять мне зашумит. «Опять в летние лунные ночи я буду блуждать по загородным дорогам, возвращаясь с экскурсий». Дзержинский имеет в виду революционные загородные маевки, примечание редакции. «В сумерках прислушиваться к таинственным шепотам природы, любоваться игрой света, теней, красок, оттенков заката. Опять будет весна». «А теперь я отдыхаю от жизни». «Одиночество и бездеятельность пока не тяготят меня. Время проходит быстро. Я учусь, читаю, много сплю. И так проходит день за днем. Правда, прошло лишь восемь недель, а передо мной целые годы. Но мысль об этом не томит меня. Теперь это меня мало трогает. Мне только грустно, если из-за меня грустят мои друзья». Но время и жизнь, которые для них не остановились ни на минуту, быстро вылечит их новыми горестями и радостями. А я, я не раз сжигал за собой мосты. Быть может, это была не сила, это была роковая неизбежность. Кстати, будь добр, пришли мне какую-нибудь французскую элементарную грамматику. Не могу справиться со склонениями. Твоё письмо я получил. Ты спрашиваешь, какая у меня камера и так далее. Так вот, в нескольких словах. Камера большая, 5 на 7 шагов. Большое окно с граненным стеклом. Пища приличная, немного молока подкупаю сам. Прогулка 15 минут. Библиотека. Покупка два раза в неделю. Письма полпочтового листика в неделю. Ванна раз в месяц. Сижу пока один. Тюремной тишины здесь нет. Через открытые форточки порой долетают очень отчетливо солдатские разговоры и песни, грохот телег, военная музыка, гудки пароходов и поездов, щебет воробьев, шум деревьев, пение петухов, лай собак и различные другие звуки и голоса, приятные и неприятные. Как видишь, брат, мне не так плохо. У меня теперь есть время думать, Я смотрю на полученные открытки, с них улыбается мне лица. И находясь в тюрьме, имея перед собой долгие томительные годы, я хочу жить. Будь здоров, обнимаю тебя, твою жену и всех крепко. Твой Филикс. Игнатию Эдмундовичу Дзержинскому Десятый павильон Варшавской цитадели, 20 сентября 1905 года. Мой дорогой, мое письмо 25 сентября ты, вероятно, получил. Я пишу тебя опять. Это для меня огромное развлечение. Я ожидал тебя в субботу. Как раз после нашего свидания я вспомнил, что как только начнутся твои занятия, ты не сможешь меня навещать. Так вот не огорчайся из-за этого, ибо на самом деле такие свидания больше раздражают, чем дают что-либо. На прошлой неделе я получил открытку с изображением красивой девушки, но ну, мне ее изуродовали. Пальто и рубашку. Спасибо. Никакой перемены в моем положении не произошло. Как и раньше, время тянется однообразно. Я читаю, учусь, бегаю из угла в угол по моей камере стараюсь не думать ни о настоящем, ни о близком будущем. Самое худшее — это ожидание чего-то, вызывающее чувство пустоты, похожее на чувство, которое испытываешь, когда в ненастье, где-нибудь в захолустье, в пустом сарае, часами ожидаешь поезда, с той лишь разницей, что здесь ожидать приходится месяцами и годами. А когда видишь пустые белые стены, желтую дверь, окно с решеткой, Когда слышишь, что за дверью ходят, хлопают дверьми, открывают их и закрывают, а за окном слышишь голоса, смех людей, а иногда играющих детей, непреодолимой силой возвращается это чувство ожидания. Вот сейчас должны открыть и мою дверь, войти, и нельзя выразить словами, образами того, что затем должно произойти. Это жажда жизни, свободы. Трудно бороться с этим чувством. Я себе внушаю, повторяю тысячу раз, ведь это моя комната, моя квартира. Но когда смотрю на эти голые стены, никакое внушение не может помочь. Я сажусь тогда за стол, беру книжку и читаю или смотрю на открытки, И когда не вижу уже камеры, а перед глазами лишь этот уголок, то чувство ожидания исчезает. Однако лучше всего я чувствую себя по вечерам. Сижу до поздней ночи и поздно встаю. Когда горит керосиновая лампа, камера полностью видоизменяется. Становится менее противной. В ней царит полумрак, я сделал из бумаги абажур благодаря чему белый цвет стен и темно-желтая окраска двери теряет свою выразительность. А падающие на пол и стены тени от стола, книг, висящего пальто и шапки, от кровати, стула и, наконец, моя собственная движущаяся тень заселяют эту пустую камеру, придают ей жизнь. Но больше всего привлекает тогда на себя внимание стол. Он один, ярко освещенный, господствует в камере заполняет ее днем он маленький примостился под окном и тогда со оссвященных открыток как живые смотрят на меня красивые деревья над водой головка лукаво улыбающейся девушки кустики прелестного вереска напоминающего мне наши леса и мое детство почти голенькая девчурка с локонами голящик купасик как говорила янка Моя любимая малышка, когда мать раздевала ее для купания,